Дункан поднялся по трём тёмным ступеням к двери часовни и вошёл внутрь. Часовня была крошечной, вроде домашней, всего по одному окну с каждой стороны, с низкосортными витражами, шесть скамей по три с каждой стороны узкого прохода, а на алтаре… Дункан в ужасе остановился. Во рту стало горько, и сердце сжалось при виде распятия, висевшего за алтарем. Оно было вырезано из целого куска дуба, и сам крест, и фигура Христа, но оно было перевернуто. Фигура Христа стояла на голове, была запачкана, и над ней было написано по латыни непристойное выражение. Дункану показалось, что его ударили по лицу. Он с трудом держался на ногах, колени подгибались. Он сам удивился своей реакции на это надругательство и кощунство. Ведь он не был ревностным христианином, не особенно набожным, ни благочестивым, но теперь он, рискуя своей головой и головами других, выполнял дело церкви. Распятие было предметом издевательства, взрывом языческого похота, насмешкой над верой зубоскальством и ненавистью. Враг насмехался над тем, чего не мог победить. Конрад говорил, что часовню, видимо, разрешили построить на языческой земле, но при виде этого возникал вопрос — почему разрешили? Тогда перевернутое распятие имело бы причины. Много лет назад пришли люди от имени Христа, воинствующие люди намеревавшиеся вбить христианство язычникам в квотку, и поставили часовню. И вот теперь шутка обернулась против них, и часовня стала посмешищем. Он услышал за спиной хриплый вздох. Вошли Конрад и Эндрю, увидели распятие и на мгновение задохнулись от ужаса. «Досмешка!» — прошептал Дункан. Живое издевательство. Но Господь выдержит и это, сочтет пустяком. Часовня была чистой и ухоженной. Не было никаких признаков разрушения временем. Ее недавно подметали, и все было в хорошем состоянии. Они медленно попятились к двери. На ступеньках съежившись сидела Мэг. — Вы видели? — спросила она. Дункан молча кивнул. Я не знала, что мы идем к этому месту. Кабы знала, сказала бы вам, остановила. Ты знала, что здесь? Только слышала. И ты не одобряешь этого? Зачем мне одобрять или не одобрять? Я ни с кем не ссорилась. Однако я не хотела бы, чтобы вы это видели. Я ем ваш хлеб, еду на вашей лошади. Ваша большая собака не рвала на куски мое тело. Вы не рубили меня мечом. Высокий человек помог мне встать и посадил на лошадь. Даже вот этот прокисший отшельник угостил меня сыром. Могу ли я желать вам вреда?» Дункан наклонился и погладил ее по голове. — Ладно, бабушка, переживем. — Что будем делать? — спросил Эндрю. — Проведем эту ночь здесь, — ответил Дункан. — Мы устали за день. И дальше идти не можем. Нам нужно поесть и отдохнуть. — В этом месте я и куска не проглочу, — сказал Эндрю. — А что делать? Идти на холмы, продираться в темноте через лес? Мы не пройдем, и мили Говоря это, он про себя думал, что они с Конрадом ушли бы. Оставили бы позади это проклятое место. Они могли бы идти всю ночь, если понадобится лишь будете подальше от часовни Иисуса на холмах. Но ноги Эндрю подкашивались от сурового обращения, к какому они подверглись. А Мэг, хоть и наверняка станет отрицать, умирает от усталости. Тогда в пещере отшельника он сожалел, что ему навязались добровольцы. И теперь очевидно, что он был прав. — Я схожу, доберу топлива для костра, — сказал Конрад. — И я слышу, как справа журчит ручей. — А я принесу воды, — предложил Эндрю. Дункан посмотрел на него, зная, сколько храбрости нужно отшельнику, чтобы идти одному в темноте. Он подозвал Дэниела и Бьюти, расседлал и развьючил их. Бьюти прижалась боком к Дэниелу. И тот, казалось, был рад, что она рядом с ним. Они оба, — подумал Дункан, — знают, как и мы, что здесь не ладно Тайни без отдыха основал вокруг, подняв голову, чтобы уловить запах опасности. Конрад развел костер, и они с Мэг стали готовить еду. Свет от костра падал на белые стены часовни. На западном холме завыл волк. Другой ответил ему с севера. — Кто-то из тех, кого мы видели днем, — сказал Эндрю.